Мои оппоненты попятились. Никто из них оружие не вытаскивал, но оно у них точно было. Вот у этого из-под рубахи кончик ножен торчит, а у того палата порщится, не иначе, как кистень за поясом торчит. Да и другие тоже явно не с пустыми руками сюда пришли. Блин, рунный клинок надо было брать. Кх-кх-кх. Из-за углового столика медленно поднялся коренастый дядька. Мне показалось, или я слышал шум. Он, не глядя под ноги, направился ко мне. Сидящие на его пути люди быстро прятали ноги и отодвигались в сторону. Так, местный, или точнее сказать, пришлый основной? Похоже. Не обращая никакого внимания на меч в моей руке, Он подошёл почти вплотную, оглядел меня с головы до ног и повернулся к своим. "Но я задал вопрос. Э, уважаемые, что такое дело?" Ребята пошумели немного. Поднялся с места один из собутыльников пострадавшего алкогоша. "Ну и вот и оказали любезность этой красауле, помогли пройти, а вот тот возьми до да стукни манна." Да еще и ножом пригрозил. — Ох и здоров ты, врать! — покачал я головой. — Порыл, твой дружок, справедливо огреб. Неча руку на целителя поднимать. А про нож ты треплешь, любезный, того не было. Любой подтвердит. А вот про любого это я загнул. Народ-то в стороны расползается. Что это за парни тут такие борзые? что никто с ними спорить не хочет. Вон и местный кадр, быстро протрезвевший, ищет глазами уголок поукромнее. — Понятно. — кивнул головой Жант. — За целителя извинения наши приносим. Согласны? — Да, согласен. — А вот за товарища нашего, мечом безвинно пораненного, с вас причитается. От чего же это безвинно? А кто слова ваши подтвердить готов? Тишина. Окружающие прячут глаза. Никто? А вы, повернулся жанд к собутыльникам. Кто подписывайтесь за товарища своего? А то так всё и было, пусть платит дервенщина. Загорланили они. Так вон кинжал его торчит. ткнул я рукой в сторону того. А вот и нож, каким ему угрозили. Вывернулся сбоку какой-то щуплый парнишка из пришлых. В руке он держал быкновенный засопожник. На пол бросили, так я и подобрал. Что ж, пожал плечами главарь. Всё законно. Один погрозил, второй отмахнулся. Всё так? А вы-то, уважаемые, чего влезли? «Правил не знаете. Двое дерутся, третий не мешай!» «Или это подстава, или просто разводка лоха на бабало. Ничего другого в голову не идет!» «А-а-а!» — скинулась мирно. «Стоп!» — вытянул в ее сторону открытую ладонь Жант. «Уважаемая, с вами вопрос решен. Мы принесли свои извинения и их приняли». Хорошо, кивнул я головой. И что же вы хотите от меня? Вину свою признаёте? Нет. Врут ваши ребята, дружка вы гараживают. Плохо. Кабы признали бы вину свою, так и миром бы разошлись. Заплатили бы нам, ну, пять золотых. Ага, ну, не вы аппетиты. И жили бы себе спокойно. А в данном случае Ну, человек, которого обидели вы не заслуженно, сам за себя постоять не может, но друзей попросить вправе. Верно? Снова загомонили сабутыльники. Так все по правилам. Так что развёл руками главарь. Сами понимаете. Из задних рядов поднялся крепкий парень. На боку у него Блин, почти о глобле висит. Как только он так им управляется. Это без малого двуручник получается. Так как уважаемый насчёт вины-то подумайте. Вот за что я тебя, Жан, всегда уважал, так это за умение считать. Мы все повернулись на голос. И в дверях стояло несколько человек. тоже не хилы, ребятишки. Лицо человека стоящего впереди было мне смутно знакомо. Так похож уж так бандиукам. А это точно бандиуки, к бабке не ходи. Прибыло подкрепление. Совсем весело. Тевременем говоривший прошёл вперёд. Небрежно отодвинул со стола кружки и пустую посуду. Он присел на крайчик снял шапку и тряхнул рыжими кудрями. — Ты что-то имеешь против, Гэрелл? — нахмурился главарь. — Почем ты, Жант? Рыжий выставил перед собой открытые ладони. — Ради бога! Когда это я лез в твои дела? — Так что же ты хочешь? — Э-э-э, мне неудобно тебе напоминать, но ты задолжал мне две золотые монеты. — Да. И что, я отдам? Я бы хотел получить их сейчас, до того, как ты окончательно поссоришься с этим человеком. Не понял? Видишь ли, Жант, не обижайся, но пока еще никто не встал из гроба, дабы отдать свои долги. — На что ты намекаешь, Герел? — Знаешь ли ты его? — указал на меня рыжий. Нет, а какая разница? Сколько здесь твоих людей? Ну, 15 человек, а что? Нас у Лихова и и было больше. Так вот, он рыжиткнул в мою сторону пальцем. Убил восьмерых, в том числе и самого Элли. Вокруг меня сразу стало как-то пустовато. Ты серьёзно, Геро? Я сам с ним дрался, и он меня отпустил. Почему? А мы поспорили. Если я выдержу 5 минут, он отпускат нас всех. И тех, кто ещё был жив к этому времени. Я выстоял, хотя это и было нелегко. Этот тип дерётся не по-нашему. Трудно предугадать его фокусы. Так что, если не возражаешь, я бы хотел получить свой долг. Да и тебе советую посмотреть в округе, мало ли что